Глава 82. Горничная. Закончил. Не нужно так стесняться, это не первый раз, когда ты видишь меня в таком виде. Ван Дун сам не понимал, почему он это ляпнул, в то время как Джоу Си Си лишилась дара речи. Оказавшись рядом с ней, он чувствовал себя не так, как с Мася Ауру или Самантой. Ван Дун никогда не испытывал напряжения, когда был вместе с этой девушкой. словно она находилась с ним на одном уровне и была более реальной. Между ними не имелось огромного разрыва. Разумеется, Ван Дуну было очень весело, когда он проводил время с Мася Ору и Самантой. Но эти девушки всегда говорили о различных местах или обсуждали художественные ценности во время своих бесед. Ван Дун д же был простым юношей, который всеми силами пытался выжить и не мог идти нога в ногу с этими девушками. Пускай это не имело особого значения, но находясь рядом с Джоу Си Си, он чувствовал себя более естественно. «Я тебя сейчас прибью». ю х х ладно, не надо меня запугивать. Что привело тебя сюда так рано?» «Поскольку ты теперь будешь меня учить, взамен я решила отплатить за твою доброту и убрать твою комнату». «Девушка даже принесла нужные инструменты». М -м -м, «Спасибо, но не нужно. Моя комната чистая и опрятная». Ты называешь это чистым и опрятным. Боже мой, в твоей комнате бардак. Это почти свинарник. Посмотри на этот шарпыли. Джоу Си Си ожидала от Ван Дуна нечто подобного. Парни всегда были такими. Он мог лишь неловко почесать голову. Я живу один, так что для меня тут все нормально. Это ненормально. Чистая и аккуратная обстановка улучшит твое настроение и повысит эффективность учебы. «Итак, оставь это мне. Давай, шагай отсюда. Но, пожалуйста, убедись, что ты спрятал свои приватные материалы перед тем, как уйдёшь», сказала Джоу Си Си. Она знала, что мальчики любят прятать в своих комнатах разные странные вещи. «Приватные материалы? У меня ничего такого нет! Ну что ж, если ты так настаиваешь, я оставлю это на тебе». «Иди, иди!» Девушка помахала рукой, после чего снова лишилась дары речи. увидев окружающий ее беспорядок. Ван Дун знал, что он может попасть в п р о с а к но он действительно хотел стать ее наставником. Ему было очень комфортно рядом с Джоу Си Си. Она была словно сестра или близкая подруга, и юноша чувствовал себя расслабленным, когда проводил время с ней. Кроме того, вполне ожидаемо, что Ван Дун оказался п л о х в уборке и чистке вещей, поэтому он просто не мог сказать «нет» этому добровольному помощнику. Поскольку это был ее способ отплатить ему за помощь, у него не было причин сожалеть о чем-то еще. Он отправился в магазин, и купил хлеба, после чего посетил второй магазин, чтобы купить себе одежду и простыню. Вчера он ничего не смог купить из-за ограбления, а затем и вовсе впал в депрессию, когда полиция оставила его одного, даже не заикнувшись о награде. Ван Дун остановился, когда проходил мимо райоснов, и задумался, стоит ли ему сейчас туда зайти. Мне и правда не хватает боевого духа? Посмотри на шутника э н х е р и я Он в с е е щ е полон энергии, хотя давно потерял с в о е тело. ч е р т возьми, неужели я хуже него? Юноша собрался проверить свои карманные деньги и решил войти. Он и так бывал в игре всего один раз в неделю. Шеф, принеси мне с ч е т Что случилось? Неудачный день? Неправда, неудачный день. Я просидел целые сутки в ожидании шутника и н х и р и я но он так и не появился. Я ухожу домой. Еще несколько человек постоянно зевали, так же стоя в очереди, чтобы рассчитаться. Что это за шутник и н х и р и й Какая-то суперзвезда? Ты отстал от жизни, шеф. А, неважно. Этот чувак сегодня так и не появился. Я расскажу тебе в следующий раз. В это время... Ван Дун прошел в комнату номер пять и зашел в игру под своим никнеймом. Шутником Эйнхерием. «Шутник Эйнхерий вошел!» «Он наконец-то появился!» «Что? Он в сети?» а, «Повезло, а что я не ушел!» «Шеф! Шеф, дай мне комнату!» «Мне тоже!» Парни, стоявшие в очереди за своими щитами, внезапно воспылали от волнения и бросились обратно в свои комнаты. «Шутник э й н х е р и наконец-то объявился. После целого дня ожидания, игроки с нетерпением следили за действиями шутника Энхерия и желали поскорее увидеть, кому он бросит вызов на этот раз. Самыми возбужденными были игроки ТПА и особенно учащиеся военных академий. Они считали это возможностью проверить уровень своей нынешней силы. Для них это был шанс засиять в лучах славы. Игроки IPA, также отправляли свои вызовы. Каждый из них жаждал возможности бросить вызов игрокам TPA. К сожалению, большинство игроков TPA отказывались принимать вызовы от игроков IPA даже во время открытых дней. Проблема заключалась в том, что в глазах игроков TPA участники из IPA были всего лишь кучкой бесполезных любителей, и они не хотели терять с в о е время на п о е д и н к е с такими с л а б а к а м и Вполне ожидаемо, что игрок TPA должен обыграть игрока из IPA, но если он проиграет такой бой, то станет посмешищем для всех остальных. Более того, они даже не смогут узнать ничего нового из самого боя, поэтому матчи против игроков IPA казались им просто детскими играми. Также стоит упомянуть и то, что некоторые предметы и навыки IPA содержали в себе баги, которые были несправедливы по отношению к их сопернику. Это также было одной из причин, по которым игроки IPA почти всегда оставались нежелательными соперниками. Также это объясняло, почему игроки IPA сражались только между собой, даже во время открытых дней. Со стороны могло показаться, что они пришли сюда просто ради своего удовольствия. Но все они хотели сразиться с бойцами TPA. Дело не в том, что они не хотели становиться игроками TPA. Они просто не могли этого сделать. Никто не мог понять всю зависть и ревность игроков IPA по отношению к бойцам ТПА. Возможно, игроки IPA выставляли себя на показ, чтобы выглядеть крутыми и гордыми снаружи. Но все они были ранимыми внутри. Они действовали так, словно им безразлично подобное отношение от игроков ТПА. Но это было не так. В списке игроков, бросивших вызов шутнику э н х е р и ю можно было заметить несколько удивительных а й д из и числа бойцов ТПА. Например, Небоскреб, который показал внушительную серию побед после своей дуэли с Шутником и н х е р и е м Из-за чего многие задавались вопросом, как он мог проигрывать свои предыдущие матчи. Также был Безумный Алмаз и множество других игроков, чей уровень побед превышал 80%. «Как вы думаете, Шутник и н х е р и й выберет игрока из IPA?» Это невозможно. Ему просто повезло во время прошлой встречи с Ван Бенем. Теперь, когда он так прославился, зачем ему это делать и позорить т е б я Навыки игроков IPA больше напоминают научную фантастику. Или, как это называют ребята из TPA, нереальны. Я это понимаю, но даже если навыки IPA нарушают баланс, они были созданы на основе статистики, а не одного воображения. Некоторые из них даже могут стать отсылками на наши будущие разработки. Кроме того, игроки TPA продолжают уделять особое внимание уровню подготовки. Но ни у кого из них не хватает смелости бросить вызов игрокам IPA. «Всё это неважно. Люди дорожат своей репутацией». Услышав этот разговор, Ван Дун улыбнулся, продолжая листать список и выбирая своего соперника. Для него не было большой разницы между IPA и TPA. Все, чего он желал, это получить противника, у которого будет достаточно сил, чтобы оказать на него хорошее давление и доставить ему побольше проблем. Он вспомнил, как господин Шутник однажды сказал «Нет ничего невозможного. Есть только то, о чем никто не может подумать». Тактика клинка доказала, что Ван Дун способен преодолеть свои пределы. Чтобы добиться успеха, Юноша должен убедиться, что его не сковывают какие-то ограничения. Претенденты были отсортированы в категорию IPA и категорию TPA, что упростило Ван Дуну выбор его соперника. Очевидно, что эти две лиги не очень хорошо ладили в мире PA. ID игрока. Одинокий снег. Боец четвертого уровня. Показатель побед – 100%. Победа в 94 боях. Победа в 94 боях. Ван д у н не утруждал себя дальнейшим чтением. Его не интересовало, как побеждает этот парень. На поле боя нет никаких правил. Пока вы остаетесь в живых и побеждаете своих врагов, даже если вы будете играть грязно, победа по-прежнему будет принадлежать вам. Победа остается победой.